Комплекс необходимых методов обследования раненого, поступающего с массивной кровопотери в госпиталь. Выделяют две очереди срочности обследования, что соответствует выбору тактических решений об оперативном вмешательстве – срочное, отсроченное и раннее. Первоочередной задачей обследования является определение тяжести состояния раненого, особенности кровотечения и величины кровопотери – что заканчивается четким выводом о дальнейшей тактике. Диагностические приемы первой очереди. 1. Наружный осмотр раненого, его кожного покрова и слизистых оболочек. 2. Определение ЧСС и измерение АД. 3. Оценка сознания. 4. Осмотр и аскультация грудной клетки, пальпация живота. Пятое. Определение величины кровопотери по индексу шока или локализации травмы, или размеру поверхности раны. Шестое. Рентгенологические исследования. Седьмое. Клиническая оценка тяжести гиповолемии по капиллярной пробе или гематокритному методу. Если образовавшееся после надавливания на кожу лба бледное пятно ликвидируется позже 1-1,5 секунд, то дефицит ОЦК составляет не менее 20%. При тяжелой гиповолемии данная проба становится невыполнимой. 8. Оценка ЭКГ. 9. Установка катетера в магистральную вену и взятие крови для определения гематокрита, гемоглобина, группы крови и резус-фактора, кислотно-основного состояния и газов крови и для проведения инфузионной терапии. Десятое. Катетеризация мочевого пузыря с измерением почасового диуреза. 11. Принятие решения о срочной операции либо тактике дальнейшего обследования и лечения. Если раненый переводится в операционную, то путем пункции подключичной вены устанавливают катетер в верхнюю полую вену с измерением центрального венозного давления. Дальнейшее мероприятие. Второй очереди. Первое. Тщательное обследование области поражения и кровотечения. Обязательно делается вывод о продолжающемся или остановившемся кровотечении. Для этого применяют весь комплекс дополнительных инструментальных исследований. Фиброгастроскопию, лапароцентез, диагностическую функцию плевры. Второе. Дополнительное рентгенологическое исследование. Третье. Оценка центрального венозного давления. Четвертое. Определение тяжести гиповолемии и дефицита основных компонентов ОЦК. 5. Повторное взятие крови для определения гематокрита с целью оценки происходящих гематологических изменений. Шестое. Определение биохимических показателей крови, свертывающей и фибринолитической систем организма. Седьмое. Заключение о тяжести состояния раненого, принятие решения о дальнейшей тактике лечения консервативной либо оперативной с выполнением отсроченной или ранней операции. 8. Расчет необходимого объема крови замещающих средств для восполнения кровопотери. 9. Таким образом, объем обследования раненого зависит от тяжести его состояния и объема кровопотери. Когда лечение начинается буквально в момент его осмотра, и откладывать решение об операции нельзя. В неясных случаях, когда необходимо уточнить источник кровотечения, всесторонне оценить тяжесть наступивших изменений в организме, обследование продолжается и осуществляется динамическое наблюдение для решения вопроса о дальнейшей тактике лечения. Объем помощи на этапах медицинской эвакуации. На передовых этапах медицинской эвакуации осуществляется временная остановка кровотечения а на этапе квалифицированной и специализированной помощи – окончательная. Чем меньше времени от момента кровотечения, тем сложнее определить объем кровопотери. При повторных кровотечениях всегда следует прибегать к операции, так как консервативные способы – тампонада, давящая повязка – дают непродолжительный эффект. Не должна дезориентировать хирурга и самопроизвольная остановка кровотечения. Так как причиной повторного позднего кровотечения является раневая инфекция, то операция обычно заключается в перевязке сосудов неинфицированных тканей. Своевременное и полноценное проведение инфузионно-трансфузионной терапии должно начинаться с ранних этапов до госпитального периода. Первая медицинская и доврачебная помощь сводится к временной остановке наружного кровотечения. Для этого используются следующие методы. Прижатие магистрального сосуда в типичных местах. Наложение давящей повязки. Наложение табельного кровоостанавливающего жгута или жгута из подручных средств. Жгут используют только в крайнем случае при отрыве конечности и сильном артериальном кровотечении, когда невозможно добиться его остановки с помощью плотно наложенной повязки из перевязочного пакета индивидуального, ППИ. Правила наложения жгута. Накладывать как можно ближе к ране и только на мягкую подкладку. К жгуту или одежде раненого обязательно прикрепить записку с указанием даты и времени, час и минуты его наложения. Накладывать жгут не более чем на 2 часа летом и час-полтора часа зимой. Привязать к жгуту кусочек бинта, чтобы жгут всегда был хорошо заметен. С помощью шин или подручного материала обеспечить неподвижность поврежденного участка тела. Эвакуировать раненого с наложенным жгутом в первую очередь. Периодически проверять необходимость в дальнейшем оставлении жгута и в случае прекращения кровотечения ограничиться наложением давящей повязки. В холодное время года в целях предупреждения от морожений после наложения жгута тепло укутать конечность, летом защищать ее от прямых солнечных лучей. Если жгут наложен правильно – то артериальное кровотечение немедленно прекратится. Пульс на периферических артериях исчезнет. Конечность станет бледной и снизится ее чувствительность. Наложение жгута далеко не безобидная процедура. Жгут накладывают без чрезмерного затягивания и с такой силой сжатия, которая позволяет прекратить истечение крови. В то же время слабое затягивание не сопровождается достаточным перекрытием кровотока по магистральной артерии. В таком случае сдавливается только вена, по которой кровь оттекает от конечности, результатом чего становится усиление венозного кровотечения. Еще более грозным осложнением перетягивания конечности жгутом является омертвение тканей конечности. Подобное осложнение развивается при нарушении правил наложения жгута, в первую очередь из-за бесконтрольного оставления на длительный срок. При неблагоприятных ситуациях, когда, например, затягивается эвакуация раненого, следует попытаться заменить жгут давящей повязкой. Наложение жгута сопровождается нарастающей болью, которая стихает после введения обезболивающих средств. Квалифицированная хирургическая помощь при ранениях сосудов включает выполнение оперативных вмешательств с целью временной или окончательной остановки кровотечения, что осуществляется в процессе первичной хирургической обработки раны. Устранение явлений острой кровопотери и выведение раненого из шока. Предупреждение инфекционных осложнений ран. Если осуществляется только временная остановка кровотечения, то принимают меры для быстрой эвакуации раненого на этап оказания специализированной хирургической помощи. Повреждение кровеносных сосудов. Различают следующие виды повреждений кровеносных сосудов. Огнестрельные, пулевые, осколочные и минно-взрывные ранения. В половине случаев встречаются одновременное повреждение сосудов и вен. Неогнестрельные, ранения холодным оружием, режущими предметами и механические травмы. По характеру повреждения сосудистой стенки выделяют разрушение участка, дефект сосуда. Неполный и полный перерыв. Боковое ранение одной стенки и сквозное. Ушиб. Возникает при непрямом механизме повреждения и проявляется в виде травматического спазма и субадвентициального разрыва. Сдавление сосуда. Вызывается костными отломками или напряженной внутритканевой гематомой. Все формы ушиба и сдавления сосуда – в свою очередь могут приводить к полному или неполному тромбозу его просвета. Ранения кровеносных сосудов сопровождаются рядом общих и местных нарушений функции организма. Общие нарушения обусловлены острой кровопотерей, признаками которой являются слабость, сухость во рту, головокружение, бледность, слабый и частый пульс, снижение АД. Кровотечение к моменту осмотра раненого врачом, как правило, уже остановлено тем или иным способом, либо остановилось самостоятельно. Степень тяжести кровопотери определяется интенсивностью кровотечения, а также характером ранения. Кровопотеря менее значительна при полных перерывах артерий, концы сосуда сокращаются, вызывая спонтанную остановку кровотечения. При узких отверстиях раневых каналов в окружающих тканях излившаяся кровь сдавливает сосуд за счет образования напряженной гематомы. К местным симптомам повреждения сосудов относят локализацию раневого канала в проекции магистрального сосуда, наличие напряженной субфасциальной гематомы в окружности раны, пульсацию гематомы и выслушивание патологических шумов над ней при аускультации. Признаки острой ишемии, бледность и похолодание кожи дистальных отделов поврежденной конечности, ослабление или отсутствие периферической пульсации, нарушение чувствительности и подвижности конечности. Если ранение магистральных сосудов осталось недиагностированным, могут развиваться последствия сосудистой травмы в виде пульсирующей гематомы, вокруг которой постепенно образуется капсула с трансформацией гематомы травматическую ложную аневризму. При тесном соприкосновении места ранения артерии и вены формируются травматические артериовенозные свищи. Первичное травматическое нарушение магистрального кровотока, перевязка или неудачное восстановление сосуда могут осложняться развитием ишемического некроза конечности или сопровождаются формированием хронической артериальной и венозной недостаточности. Принципы оказания помощи раненым с повреждением магистральных сосудов. Своевременная и правильно выполненная временная остановка кровотечения вместе с быстрым восполнением кровопотери лежит в основе спасения жизни раненых с сосудистой травмой. Возможность сохранения конечности при повреждении сосудов зависит от глубины артериальной ишемии, степень которой определяется по классификации Корнилова. Наличие достаточного коллатерального кровотока в конечности с поврежденной магистральной артерией проявляется сохранением активных движений в дистальных суставах, тактильной и болевой чувствительности, компенсированная ишемия. При компенсированной ишемии угроза развития ишемического некроза отсутствует. Если завершить операцию перевязкой поврежденной артерии, может развиться хроническая ишемия – устраняемая реконструктивной операцией в отдаленном периоде. Попытка сохранить конечность восстановления артерии при необратимой ишемии введет к смертельно опасному эндотоксикозу за счет вымывания из длительно ишемизированных мышц ионов калия, миоглобина, полипептидов, агрессивных свободных радикалов и так далее, Феномен ишемии реперфузии. Наиболее часто необратимая ишемия вследствие анатомической недостаточности имеющихся коллатералей развивается при ранениях подколенной артерии до 80%. Общей подвздошной артерии 50%. Бедренной артерии в нижней трети 30%. Подключичной артерии в начальном отделе 25%. Ранения других артерий протекают более благоприятно, хотя их повреждения при обширных разрушениях мягких тканей, сопровождающихся нарушением коллатерального кровотока, также могут приводить к гангрене конечности. Операции по поводу повреждений сосудов целесообразно проводить под общим обезболиванием. Учитывая возможность интраоперационного кровотечения, необходимо располагать запасом консервированной крови, подготовленной для переливания. Операции выполняются в три этапа. Сначала осуществляется выделение зоны повреждения сосудов и обеспечивается временный гемостаз отравматическими зажимами. Затем с учетом характера повреждения сосудистой стенки, степени артериальной ишемии и других факторов производится окончательный гемостаз путем восстановления или перевязки сосуда, либо временное внутрисосудистое протезирование. Заключительным этапом операции при наличии соответствующих показаний является ПХО-ран. По современным представлениям, все поврежденные магистральные артерии целесообразно восстанавливать. Перевязка артерии как метод окончательной остановки кровотечения разрешается только у раненых с компенсированной ишемией, и при отсутствии хирургов, владеющих техникой сосудистого шва или при сложной медико-тактической обстановке. У раненых с некомпенсированной ишемией конечности в случае невозможности окончательного восстановления сосуда следует производить временное внутрисосудистое протезирование артерий как метод двухэтапного восстановления артерий. При компенсированной шемии временное протезирование сосуда противопоказано, из-за угрозы ухудшения кровообращения при тромбозе протеза. Для временного протезирования используются стандартные или импровизированные, например, от систем для переливания крови трубки, которые вводят в просвет поврежденной артерии и таким образом временно восстанавливают кровоток в ишемизированной конечности. Применение временного протезирования артерий – предполагает срочную эвакуацию раненого в специализированное лечебное учреждение или вызов к раненому специалиста-ангиохирурга для окончательного восстановления сосуда. Показанием к обязательному восстановлению поврежденных магистральных вен, наложением бокового или циркулярного шва являются признаки венозной гипертензии, что чаще бывает при ранениях крупных вен нижних конечностей, подвздошных, бедренных. При операциях на фоне угрожающей ишемии и в ряде других случаев ранений кровеносных сосудов выполняется профилактическая фасциотомия. Показания. Некомпенсированная ишемия конечности. Длительное – полтора-два часа пребывание на конечности кровоостанавливающего жгута. Сопутствующее ранение магистральной вены. Обширное повреждение мягких тканей и значительный отек конечности. Тяжелое состояние раненого с предшествовавшим длительным периодом артериальной гипотонии. Кожную рану ушивают редкими швами. Эвакуация раненых после операции на сосудах возможна через 6-12 часов после вмешательства при условии стабилизации общего состояния и восполнения кровопотери. С третьих по десятые сутки эвакуация наземным транспортом опасна, ввиду возможности развития вторичного кровотечения. Перед эвакуацией всем раненым, независимо от характера вмешательства на сосудах конечностей, производится транспортная иммобилизация и накладываются провизорные жгуты. Наличие сопровождающего обязательно. Объемы помощь на этапах медицинской эвакуации. Первая помощь. Временную остановку наружного кровотечения начинают с пальцевого прижатия кровоточащего сосуда в ране или на протяжении, в типичных местах. Затем на кровоточащую рану накладывают давящую повязку. Если кровотечение продолжается, накладывают жгут, импровизированный жгут-закрутку или табельный резиновый ленточный жгут. Доврачебная помощь заключается в замене травмирующих тканей кровоостанавливающих жгутов из подручных средств табельными. Жгут, наложенный слишком высоко, перекладывается ближе к ране. Промокшие кровью повязки дополнительно подбинтовываются. При признаках массивной кровопотери в обязательном порядке начинают струйное внутривенное введение кристаллоидных растворов, которое продолжается в ходе дальнейшей эвакуации. Первая врачебная помощь. При выборочной сортировке выделяют раненых с продолжающимся кровотечением из ран, с повязками, промокшими кровью и с наложенными жгутами. Они направляются в перевязочную в первую очередь для остановки кровотечения, контроля жгута и продолжения внутривенного вливания плазмозамещающих растворов при острой кровопотери. В условиях перевязочной применяются следующие способы временной остановки наружного кровотечения. Наложение зажима на кровоточащий сосуд, видимый в ране, с последующей его перевязкой или прошиванием. Если прошивание сосуда затруднено, то зажим не снимается, бранши зажима прочно связываются бинтом и фиксируются к телу. Метод применяется при поверхностных ранах, ранениях головы и дистальных отделов конечностей. Ни в коем случае нельзя пытаться остановить кровотечение вслепую в глубине раны. Наложение давящей повязки из сложенных салфеток одного-двух перевязочных пакетов. Если давящая повязка промокает, поверх нее следует наложить еще одну с дополнительным пилотом. Тугая тампонада раны – которую производят марлевыми тампонами, начиная из глубины раны, от места кровотечения из сосуда до краев. По возможности края рана стягивают над тампоном узловыми швами. При наличии местных гемостатических средств их следует вводить в рану вместе с тампонами. Жгут накладывается только при невозможности остановки кровотечения другими способами. Выше уровня наложенного жгута выполняется местное обезболивание. Проводниковая или футлярная навокаиновая блокада. Конечности мобилизируются стандартными шинами. У раненых с ранее наложенными жгутами в условиях перевязочной контролируется обоснованность и правильность их применения. Контроль жгута. При наличии признаков необратимой ишемии, конечности, снятие жгута строго противопоказано. Контроль жгута осуществляется следующим образом.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 Наиболее целесообразно использовать пневматические жгуты со степенью компрессии до 250 мм ртутного столба. Перед повторным затягиванием жгута, уже длительное время лежавшего на конечности, следует в течение 10-15 минут произвести рециркуляцию крови в конечности по коллатеральным сосудам при пережатой поврежденной артерии. Повторное наложение жгута на конечность при оказании первой врачебной помощи является ответственным решением, поскольку в условиях этапного лечения задержка эвакуации такого раненого неминуемо приведет к тяжелой инвалидности. Все раненые с временно остановленным кровотечением подлежат эвакуации в первую очередь в положении лежа. Раненых с провизорными жгутами эвакуируют с сопровождающими. Квалифицированная медицинская помощь. При выборочной сортировке выделяют следующие группы раненых с повреждением сосудов конечностей, с неостановленным кровотечением, с наложенными жгутами при сохраненной жизнеспособности конечности. Раненых с неостановленным кровотечением и с наложенными жгутами направляют в первую очередь в операционную или перевязочную для тяжелораненых и оперируют по неотложным показаниям. При наличии у этих раненых острой массивной кровопотери интенсивная терапия осуществляется во время подготовки к операции и параллельно с хирургическим вмешательством. Раненые с надежно остановленным кровотечением, давящая повязка, тугая тампонада раны, при некомпенсированной ишемии конечности и раненые, у которых конечности некротизировались вследствие длительного сдавления жгутом, направляются в операционную или перевязочную, во вторую очередь для операций по срочным показаниям. Раненых с компенсированной ишемией без кровотечения в анамнезе, с пульсирующими гематомами без угрозы кровотечения, с ишемическим некрозом конечности, наступившим без наложения жгута, целесообразно после оказания помощи в сортировочно-эвакуационном отделении эвакуировать для оперативного лечения на этап оказания специализированной помощи обязательно с сопровождающим и провизорно наложенным жгутом. В случае технических трудностей при окончательном восстановлении поврежденной магистральной артерии у раненых с некомпенсированной ишемией применяется временное протезирование сосуда, а при остановке профузного кровотечения из глубоко расположенных крупных сосудов для спасения жизни раненого допустима временная остановка кровотечения тугой тампонадой раны. Таких раненых после выведения из шока необходимо срочно эвакуировать воздушным транспортом, сопровождающим в специализированный госпиталь. Остальные раненые с повреждениями сосудов эвакуируются после стабилизации состояния с учетом опасности транспортировки наземным транспортом с 3 по 10 сутки. Специализированная хирургическая помощь раненым с повреждением магистральных сосудов оказывается в общехирургических и травматологических при одновременных переломах длинных костей госпиталях, которые усиливаются ангиохирургической группой специалистов. Для выполнения операций по поводу травматических аневризм, артериовенозных свищей, а также для восстановления перевязанных, тромбированных и гемодинамически значимо станозированных сосудов с развитием хронической артериальной и венозной недостаточности – раненых в, возможно, ранние сроки эвакуируют специализированные сосудистые отделения тыловых госпиталей Министерства обороны или Министерства здравоохранения. Принципы лечения острой кровопотери. Наибольшие трудности представляет лечение тяжелой и крайне тяжелой кровопотери с развитием терминального состояния. Необходимо как можно быстрее восполнить внутрисосудистый объем жидкости – чтобы не допустить остановки пустого сердца. С этой целью не менее чем в две периферические вены, при возможности в центральную вену, подключичную, бедренную, нагнетают под давлением с помощью резинового баллона раствор плазмазаменителя. Темп инфузии должен составлять 250 мл и более за одну минуту и в наиболее критических ситуациях должен приближаться к 400-500 мл за тот же срок. Если в организме раненого не произошло необратимых изменений в результате глубокого длительного обескровливания, то в ответ на активную инфузию через 5 минут начинает определяться систолическая АД, а еще через 10-15 минут достигается уровень относительной безопасности систолического АД, примерно 70-80 мм ртутного столба. Тем временем в госпитальных условиях врачи определяют группу крови и резус-фактор для проведения восстановления ГО до уровня гематокрита 0,26-0,30. Важнейшим компонентом спасения раненых с продолжающимся внутренним кровотечением является неотложная операция. Переливание крови начинают только после временного или окончательного гемостаза, достигаемого хирургическим путем. В идеале устранение острой кровопотери должно начинаться как можно раньше и в основном завершаться в ближайшие 2-2,5 часа. Недопустимо откладывать восполнение кровопотери до уровня гематокрита 0,26-0,30 на следующие дни. Что касается качественной стороны начальной ТТ острой кровопотери, то принципиальное значение имеют следующие положения. Главным при острой массивной кровопотери более 20% ОЦК является быстрое восполнение объема кровопотери растворами декстрана с кристаллоидами в соотношении 1 к 2. При возможности выбора лучше начинать с инфузии кристаллоидных солевых растворов, имеющих меньше побочных эффектов. Лучшим препаратом для крови замещения из группы кристаллоидов является лактосол рингер-лактат потому что его ионный состав приближен к электролитному составу человеческой плазмы. Кроме того, он содержит ощелачивающий компонент – лактат натрия. Полиглюкин и другие коллоидные плазмозаменители – гидроксиэтилкрахмал, воликам – обладают выраженным волемическим замещающим объем эффектом. Длительнее задерживаются в кровяном русле. Максимальный объем полиглюкина, вводимый за сутки – не должен превышать 1200-1500 мл. Перспективными коллоидными растворами являются препараты гидроксиэтилкрахмала, гемотрансфузионные средства, плазмозамещающие инфузионные растворы, кровь консервированная, донорская, аутогенная, газотранспортная гемостатическая функция, эритроцитная взвесь, масса, эритроциты, ликофильтрованные, газотранспортная функция. Отмытые эритроциты. Газотранспортная функция. Эритроциты размороженные, отмытые. Газотранспортная функция. Свежезамороженная плазма, карантинизированная. Гемостатическая функция. Коррекция плазменно-коагуляционного гемостаза. Свежезамороженная плазма, вирус инактивированная. Гемостатическая функция. Коррекция плазменно-коагуляционного гемостаза. Свежезамороженная плазма, иммунная. Имунокоррегирующая функция. криопрецепитат, Гемостатическая функция. Альбумин 5, 10 и 20% раствор. Волемическая реологическая функция. Транспорт лекарственных средств, препаратов крови, метаболитов, токсинов и другое. Плазма гемодинамического действия. Декстран 50 тысяч 70 тысяч. Полиглюкин, полиглюсоль, рондакс, неорондакс. Волеймическое действие. Декстран 50-70 тысяч плюс железо плюс натрия хлорид. Волемическое гемопоэтическое действие. Декстран 30 тысяч 40 тысяч. Реополиглюкин. Реологическое действие. Декстран плюс манит плюс натрия хлорид. Реоглюман. Реологическое и диуретическое действие. Растворы желатина. Желатиноль, 8% раствор желатины. Гелиспан. Волемическое действие гемодилюция. Полуторапроцентный раствор полиэтилен в 0,9% растворе натрия хлорида. Волемическое действие. Растворы гидроксии тил Первое поколение стабизол, второе поколение ХС, гемохекс, рефортан гек третье поколение волювен, венофундин. Волемическое, реологическое и гемодинамическое действие восстановление микроциркуляции. Плазмазаменители дезинтоксикационного действия. Повидон 8000 плюс натрия хлорид, плюс калия хлорид, плюс кальция хлорид, плюс магния хлорид, плюс натрия гидрокарбонат, глюкониадес, неогемодес, гемодес 8000, гемодес H. Дезинтоксикационное действие. Кровизаменители с кислород-транспортной функцией перфторан, геленпол, реокорригирующее действие, транспорт кислорода, инфузионные растворы, изотонический раствор натрия хлорида, лактосол, возмещение потерь жидкости из сосудистого русла и вне клеточного пространства. Также растворы глюкозы, мафусол, ионы, калия хлорид, плюс магния хлорид, плюс натрия хлорид, плюс натрия фумарат, Гемодинамическое, диуретическое и дезинтоксикационное действие. Натрия хлорид плюс калия хлорид плюс магния хлорида гексогидрат плюс кальция хлорида дегидрат плюс натрия ацетата тригидрат плюс яблочная кислота. Возмещение потерь жидкости из сосудистого русла и вне клеточного пространства. Коррекция метаболического ацидоза. Заслуживает внимания малообъемная гипертоническая инфузия, предназначенная для начального этапа ИТТ. Речь идет о выраженном эффекте 7,2-7,5% раствора натрия хлорида, струйно вливаемого в вену из расчета 4 мл на килограмм массы тела раненого, в среднем 250-300 мл раствора. Стабилизирующий гемодинамику эффект от последующего введения полиглюкина заметно возрастает, что объясняется повышением масматического градиента между кровью и межклеточным пространством. Вливание гипертонического солевого раствора, предшествующее введению коллоидных растворов, представляет в перспективе большой интерес в отношении применения на этапах медицинской эвакуации. Программа возмещения острой кровопотери. Кровопотеря до 20% ОЦК – Средства лечения. Коллоиды плюс кристаллоиды 130-160% в соотношении 1 к 2. Кровопотеря более 20% ОЦК. Средство лечения. Кровь 30-60%. Коллоиды плюс кристаллоиды 160-180% в соотношении 1 к 2. Предел гемодилюции. Гемоглобин 80-100 г на литр. Гематокрит 0,25-0,30. При кровопотере до 1 литра показана инфузия плазмозаменителей общим объемом 2-2,5 литра в сутки. Переливание крови или эритроцитной массы требуется только тогда, когда величина кровопотери достигает 1,5 литра 30 – 30% ОЦК. При кровопотере до 2 литров возмещение дефицита ОЦК проводится за счет крови, эритроцитной массы и плазмозаменителей в соотношении 1 к 2 – Общим объемом до 3,5-4 литров в сутки. При кровопотере свыше 2 литров общий объем вводимой крови и плазмозаменителей превышает 4 литра. Во время операций при ранениях органов груди и живота хирургам нередко становятся доступными большие объемы собственной крови раненого, изливающиеся в крупные анатомические полости организма. Такую кровь необходимо быстро аспирировать через стерильные системы для реинфузии крови, добавить гепарин или цитрат и возвратить раненому в русло циркуляции. При потенциальной опасности бактериального загрязнения в реинфузируемую аутокровь добавляют антибиотик широкого спектра действия. Нельзя реинфузировать гемолизированную кровь и кровь, загрязненную кишечным содержимым – мочой следует подчеркнуть, что главным критерием адекватности проводимой ЭТТ следует считать не факт вливания точного объема определенных сред, а прежде всего ответ организма на проводимую терапию. К благоприятным признакам в динамике лечения относятся восстановление сознания, потепление и розовая окраска кожи, исчезновение цианоза и липкого пота, снижение частоты пульса менее 100 в минуту, нормализация АД. Этой клинической картине должно соответствовать достижению величины гематокрита не менее 026 Таким образом, лечение острой кровопотери в военно полевых условиях осуществляется на основе многокомпонентной инфузионно-трансфузионной программы, важное место в которой отводится носитель УГО, определяющего стабильность ЦК. Четкое определение общего объема кровозамещения и оптимального соотношения его основных компонентов при лечении кровопотери позволяет своевременно стабилизировать состояние раненых и вывести их из шока. Решение клинических задач. Клиническая задача номер один. В отдельный медицинский батальон доставлен солдат со слепым пулевым ранением левого бедра и многооскольчатым переломом бедренной кости в средней трети. Общее состояние раненого тяжелое. В сознании кожный покров бледный, пульс 120 в минуту, от Д 90 на 60. На бедре лежит защитная повязка, промокшая кровью, однако продолжающегося кровотечения из раны нет. Иммобилизация осуществлена подручными средствами. Задание. Определите ориентировочно объем кровопотери И выберите тактику инфузионной терапии с восполнением ОЦК как по объему, так и по качеству. Ответ на клиническую задачу номер 1 Ориентировочная кровопотеря по локализации травмы составляет 1,5-1,8 до литра. По клиническим признакам кровопотеря средняя 25-35%. Восполнение 160-180% объема кровопотери и составляет 30% эритроцитной массы, 130-150% коллоидов и кристаллоидов в соотношении 1 к 2. Клиническая задача номер 2. В госпиталь доставлен военнослужащий с проникающим осколочным ранением передней стенки живота. На ране лежит защитная повязка, сухая. Общее состояние раненого тяжелое, кожный покров и видимые слизистые оболочки бледные. Частота дыхания 20 в минуту, пульс 120 в минуту слабого наполнения, ад 80 на 50, гематокрит 40%, живот напряжен, резко болезненный при пальпации. Задание. Определите ориентировочную кровопотерю по локализации ранения и шоковому индексу и назначьте объем инфузионной терапии для подготовки раненого к срочной операции. Ответ на клиническую задачу номер два. В предоперационном периоде показана инфузионная терапия. Ориентировочная кровопотеря 1,5-2 литра. Объем восполнения должен составлять 160-180% из коллоидов и кристаллоидов в соотношении 1 к 2. Клиническая задача номер три Доставлен солдат с пулевым сквозным ранением левого предплечья. Жалуются на умеренные боли в левой руке. Верхняя треть предплечья увеличена в объеме, забинтована повязкой, которая умеренно промокла кровью. Иммобилизация косынкой. Общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, частота дыхания 14 в минуту. Пульс 90 в минуту, ритмичный, хорошего наполнения. АД 120 на 80. Задание. Определите ориентировочную кровопотерю, Нуждается ли раненый в инфузионной терапии? Ответ на клиническую задачу номер 3. Ориентировочная кровопотеря при ранении предплечья составляет 0,5 литра, что не требует проведения инфузионной терапии. Клиническая задача номер 4. Пострадавшего доставили в отдельный медицинский батальон на носилках в тяжелом состоянии спустя 40 минут после травмы. Был прижат бампером грузовой машины к стенке дома. Имеется деформация таза. Моча, выпущенная катетером, обычной окраски, светлая, 300 мл. Сознание спутанное, стонет, кожный покров бледный. Частота дыхания до 28 в минуту, поверхностная. Пульс 130 в минуту, слабого наполнения, АД 70 на 40. Движения в ногах сохранены. В правой и левой подколенной артериях прощупывается пульс. Задание. Определите ориентировочную кровопотерю и объем инфузионно-трансфузионной терапии, а также последовательность оказания противошоковой помощи. Ответ на клиническую задачу номер 4. Ориентировочная кровопотеря по локализации травмы, шоковому индексу и клиническим признакам составляет около 3 литров. Требуется восполнение в объеме 180% кровопотери, из которой 30-40% должна составлять эритроцитная масса и 150% коллоиды и кристаллоиды в соотношении 1 к 2. Клиническая задача номер 5. Раненый со жгутом, наложенным на правую голень 2 часа назад. При снятии жгута конечность бледная, рана не кровит, отмечается мышечная контрактура. Задание. Определите тактику медицинской помощи раненому. Ответ на клиническую задачу номер 5. В связи с нежизнеспособностью конечности нужно снова наложить жгут и выполнить ампутацию конечности во вторую очередь.